Глава 25. Поспать не получилось. Буквально через полчаса нас накрыло дождем. Ливень был такой силы, что казалось, кто-то просто ведра с водой выливает без остановки на карету. Ветер. Я никогда прежде не видела порывы такой силы. Нас раскачивало в разные стороны. Мне показалось, в дверь кто-то бьет тараном. Но и это не все. В какой-то момент по крыше забило На землю, в грязи черной лужи, летели огромные с подушечку моего большого пальца градины. Окончательно растеряв всю сонливость, я жалась кинчира, пытаясь и вовсе забраться ему на руки. Град усиливался. Снаружи заржала наша несчастная лошадка. Не выдержав, возница открыл оконце. — Господин Джакоба, не доедем! — пытался он перекричать непогоду. — Это опасно! «Нужно сворачивать с дороги и быстрее». «Так сворачивай», — рявкнул демон. «Где ближайший трактир?» «Несколько минут», — уже спокойнее ответил мужичок. «Да тянем, если сильнее не посыпет. зашибет животину». От мысли, что скоро окажусь в безопасности, меня отпустило, но ненадолго. Скрип, скрежет и громкий удар. Прямо за нами, там, где мы проехали секунду назад, Рухнуло огромное дерево, слегка зацепив карету ветвями. Наша бедная лошадка в конец, Заржав, она понеслась сильнее. С крыши спорхнул горгул и рванул вперед. Он явно намеревался оседлать бедняжку. А я уже... уже сидела верхом на боссе и жалась к нему, ошалев от страха. Мужские ладони поползли по моей спине и замерли пониже поясницы. Возмутилась ли я? Да сейчас. Пусть обнимает, как ему угодно, лишь бы спас от этого ужаса. «Арина, сейчас доедем до трактира, снимем комнату с кроватью», — шептал босс мне на ухо. «Две комнаты», — пропищала я в ответ. «И поесть бы». От дикого стресса желудок орал, как мартовский кот на дереве. «Как госпожа Джакоба Арии у моей кровати». «Как? Ну, понятно, как». «Двух может не оказаться», — выдохнули мне на ушко. «Я не гордая и в зале посижу. Пережду», — закивала я в ответ. «Но можно и полежать на мягкой постели. Лежите, Инчира». «Конечно, лежите. Я только за. Арина. Мне обед, и больше ничего не надо». После этого заявления снова взревел дурниный мой живот. Град усиливался. На землю падали ледяные снаряды размером с голубиное яйцо. Ветер врвался в окно, бросая в нас тяжелую, мокрую занавеску. Я визгнула, карабкаясь выше, видимо, демону на шею. Он стаскивал меня обратно, что бешеную кошку. Возница что-то орал то ли лошади, то ли горгулу. Кишечник требовал еды. Мясо от стресса и бутылку красного, успокоительного. А после можно и постель, и черт с ним, с рогатым боссом. Арина! Инчира повалил меня на диванчик и прикрыл собой. Успокойся, девочка, это гра ты только. Что же ты, трусишка такая? Хочу в трактир, взмолилась я. Согласна на все, лишь бы крыша над головой, и безопасно. Снова треск и грохот. Карету опасно качнула. Возница драл глотку. Такую отборную ругань, что он выдавал, только записывать для потомков. «Мы же не умрем, пропищала я. «Это стрёмно — умирать девственницей». «Могу решить твою проблему прямо здесь и сейчас?» — засмеялся демон. «Ага. Чтобы потом спасатели, убрав с кареты дерева, обнаружили два трупа. А главное — вас на мне, с голым задом, как говорится, в процессе». Вот уж не нужна мне такая слава. Его грудная клетка заходила ходуном. Я натурально сидела со страху, а этот вредный демон веселился. Сжавшись, я уткнулась в его плечо носом и клятвина пообещала отыграться на злодеюке, как только представится такая возможность. Минуты тянулись как часы. Я уже и мыслей своих не слышала в этой какофонии урагана. Ветви над нами трещали, по крыше грохотало. Ветер бросал в окно брызги грязной холодной воды. Я дрожала, ища у несносного босса хоть немного тепла. Моё тело било мелкой дрожью. «Да, Арина», — негромко выдохнул надо мной Инчира. «Будет и комната, и толстое одеяло, и горячий чай с лимоном. И я рядом, охраняющий твой покой». Ничего страшного, если ты еще немного девственницей поживешь. Скоро уже! жалобно выдохнула я, прижимаясь к нему. Не переживай, девочка, все не так страшно, как кажется. Словно пытаясь с ним поспорить, над нами пронесся раскат грома до да такой, что я завизжала. Уже почти приехали, Арина. Горячий поцелуй обжег мой висок. Еще немного. Не бойся так. Я же совершенно не знаю, как тебя успокоить. Легкие поцелуи покрывали мои волосы, лоб, спускались ниже. Замерев в уголке губ, Инчира шумно выдохнул, не решаясь продолжить. Дрожа от страха, я нашла в себе силы немного отстраниться. В ответ руки мужчины сомкнулись сильнее. Снова порыв ветра, карета заходила ходуном. Раскат грома. И тут же ослепительная вспышка. Лошадь несло. Я старалась не расплакаться. Вернусь в замок, умершвлю. Призрак этой взбалмошной женщины повторно. Дались ей поминки, несносная певичка. В то же время в Высшем мире. Дорогой, а мы не слишком увлеклись. Мадам Димонесса с некой жалостью заглядывала в туманную дымку на столе привратника. Еще прихватит сердечко. Человечка ведь. А они такие слабенькие». «Нет, душа моя, в самый раз». Радостно оскалился тролль и взмахнул рукой, усиливая ветер. «Ничего так не сближает, как стихийное бедствие. Сейчас перепугаются, сроднятся, а в трактире все уже схвачено. И надолго непогода». Мадам Джакоба приподняла бровь. «Сутки, не меньше!» Потерев ладони, тролль хлопнул в них. Над каретой громыхнуло так, что ворона с ближайшей ветки упала в тихом обмороке. «Что значит остался всего один номер?» Мой голос дрожал и от холода, и от злости, продрогла до костей, вымокла до нитки. Но скорее пунцовой, Я была от стыда, потому что когда карета остановилась, Инчира вышел первым, а как только я попыталась спрыгнуть на землю, он подхватил меня на руки. И вот теперь не отпускал, старательно незамечаемо его сопротивление и откровенно красных щек. Простите! Вампир за стойкой блиел, что козлик. Не погода! Экипажи останавливаются! Все разобрали за час. Остался только номер для молодожёнов». Мы готовы вам, господин жакоба, сделать большую скидку. Ну что вы, опасно оскалился демон. Меня как раз все и устраивает. Принесите меню и чего-нибудь выпить. Вина? Нижняя челюсть вампира мелко затряслась. Водки, выдохнула я. А нет ее! Вампир из бледного стремительно сделался синюшным. Плохо. Вырвался из моей груди вздох. «Значит, вина и мясо». «С кровью?» Казалось, вампирёныш, который нас оформлял, находился на грани обморока. «Нет, средней прожарки», — поджала я губы. «Надеюсь, этот ливень скоро закончится». «По прогнозам, только к утру», — выдал он и выпучил глаза. «Замечательно». Инчира радостно Стиснул мое несчастное мокрое тельце. Показывай номер. Меня понесли на верхний этаж. На нас оборачивались прочие посетители трактира. Многие узнавали демона. И вот тут начиналось интересное мужчины глазели на меня с неким похотливым интересом, оценивающим так. Женщины же, напротив, высокомерно снисходительно, и это задевало. Инчира! «А вы и раньше своих девок на руках таскали?» — не выдержала я. оно ну, немедленно отпустите!» «Мне, конечно, страшно, но гордость превыше!» «Что не так?» — приподнял он бровь. «Да на меня таращится, как на дешевую давалку. А оно мне надо?» Хмыкнув, он осмотрелся и тут же натолкнулся на двух пожилых арчанок. У них прямо на зеленых физиономиях было написано. «Фи!» Продажную использовать несут». М -м -м". Демон помрачнел. «А ты, Арина, запоминай, кто к тебе без уважения. Выйдешь за меня замуж, вместе развлекаться будем, поганить им жизнь. Это весело, я тебя научу». Его услышали, и через несколько секунд коридор трактира опустел. Остался босс, я и бедный, бледный как смерть вампирёныш. «Вот!» Выдавил он, запинаясь у двери. Лучший номер. Обед б -б будет, и ужин. Открывай, подсказал ему инчира. А, да! паренек замялся. Ключи в его руках затряслись. Не с первой попытки он все же отворил номер и жестом пригласил нас войти. Мясо и вино! закивал он, как болванчик. Да! кивнул инчира а после этого не тревожить. А еще следите за сплетнями, молодой человек. Это... Я подлетела в его руках. Моя будущая жена. Если мне что-то не понравится, я вас всех удавлю. Ясно? Вампирёныш закивал и через мгновение исчез, как будто в воздухе растворился. Допрыгайтесь, Инчера, покачала я головой. Действительно, жениться вынудит. Он усмехнулся, подошел к большой кровати и резким движением отпустил меня. Я ухнула и оказалась на мягкой перине. Нет, Арина, допрыгаешься ты. Силком за себя замуж выдам. А то что-то расслабился, расчувствовался. Хватку теряю. Фыркнув, я села ровнее и шмыгнула потекшим носом. Только не это. Блузка на спине мокрая. Волосы влажные, еще не хватало простудиться. И стоило этой мысли сформироваться в голове, как я громко чихнула. Один раз, второй. Демон замер и с подозрением уставился на меня. Я попыталась улыбнуться и снова разразилась чихом. «Приехали!» — недовольно рыкнул босс. «Но прямо, как моя мать. Малейший сквознячок или харатка, Так и умерла». Он умолк и испуганно взглянул на меня. Побледнил. «Что?» — не поняла я. «Ну, простыло. пройдет к утру». Пройдет. Он медленно кивнул и направился к двери. «Конечно, пройдет. Инчира, вы куда?» — не поняла я. «Искать врача, Арина. Немедленно лекаря сюда». Дверь хлопнула, и я осталась одна. Растерянная, растрёпанная, с начинающимся насморком. Загоняла по-быстрому, на кладбище называется. Пошла на поводу у рогатой особы. Себя на тот свет своей безалаберностью отправила. И меня за собой тянет. Вражина. И спасу от нее нет. Может, мадам Эльвери пожаловаться? Она же ведьма. проведет обряд экзорцизма или еще чего и отправит эту неугомонную к троллю навеки веки вечные. Пусть ему Арии поет до скончания времен. Осмотревшись, я нашла дверь в ванную. Вдруг там найдется халат какой-нибудь, чтобы переодеться и просушить блоску. Волосы полотенцем не мешало бы вытереть. Капли стекают, прокатилась налегке. Зла не хватает. В это же время в Высшем мире. Тролль недоумённо таращился в легкую дымку. Там, в мире живых, красивая молодая женщина Утирала ладонями потекший нос и чихала без остановки. Как-то неопределенно цукнув, он почесал лысый затылок. Рядом с ним стояла Димонесса и бестолково хлопала ресницами. Она терпеливо ждала, когда же он ей все объяснит. Только вот слов подходящих тролль не находил. Он совсем не так распланировал этот вечер для двоих. Номер для молодожёнов. Свечи. Сосед-скрипач, готовящийся к выступлению и исполняющий им романтические мелодии за стенкой весь вечер. Вкусный ужин. В трактире погаснет свет из-за разряда молнии, который разрядит все магические светильники. Им разожгут камин, и они, наконец, сблизятся. Но нигде ни в одном пункте не значилась простуда с насморком и дерущим горлом. «Умоляю! Скажи, что все по плану!» Взмолилась Димонесса. «Прелесть моя. По плану, но точно не по моему», — выдохнул тролль. «Это уже совсем иные силы вмешались». «Иные?» — испуганно вытаращилась на него она. Он пожал плечами и бросил быстрый взгляд наверх, жирно намекая, что боги тоже любят поиграть.